Паркетный пол, крошечный дворик с деревянным помостом и пожарным колодцем. Генерал помог мне покрыть лаком помост и покрасить стены. Халаджи же миля причитала, что до нас теперь добираться больше часа, а ведь ее любовь и поддержка так нужны, сурайе, ей в голову не приходило, что чрезмерная материнская любовь и опека и заставили дочь поселиться подальше. Ночью...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 Одному. Я подъехал к парку Золотые ворота, вышел из машины и зашагал вдоль озера Спрекельс у северной границы парка. Едва перевалило заполдень. Солнечные блики сверкали на поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь, ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов. Я присел на скамейку.